Глава 20. Красный лед Всю неделю я исправно занимался под руководством профессора и достиг пусть с небольших, но зато устойчивых успехов. Они появились благодаря не только отработанным навыкам, но и от того, что меня усиленно обучали, а также давали препараты, развивающие дар. Кроме того... Я совсем забыл упомянуть, что каждый день заходил в камеру, в которой воздух содержал большое количество эфира и дышал там полчаса, насыщая им свои легкие и даже поры кожи. И это давало весомый эффект в занятиях с даром. Таким образом, я уже смог ставить защиту против практически любого воздействия, включая огонь, воду, землю и воздух. В качестве основного материала для формирования своего щита я использовал воздух, Потому что эта стихия давалась мне легче всего, и сама природа моего дара, создававшая картины, брала материал тоже из него. Вот и трансформировалась эта стихия в наиболее подходящую для меня. Сам того не замечая, я стал обладателем ярко выраженного стихийного дара. Конечно, мне еще расти и расти над собой, но начало положено, и дальше я смогу усиливать и совершенствовать свой дар в геометрической прогрессии, правда, до определенного предела предела, о котором я не знал и даже не догадывался. Дело в том, что у каждого человека-носителя дара всегда есть предел, но никто точно его не знает, пока не достигнет возраста в 25 лет. Тогда дар больше не растет, и если человек не смог его развить раньше, то так и останется на том же самом уровне без всяких перспектив роста. Я, как и все, надеялся на лучшее, да мне и везло на обучении. Далеко не всем так везет, как я уже понял. Наступили выходные, а вместе с ними и отдых от занятий с даром. В субботу я еще плотно занимался до обеда, а после оказался предоставлен сам себе. Воскресенье прошло в подготовке к будущим зачетам и размышлениям о своем будущем. Оно казалось более-менее радужным, потому приходилось постоянно себя одергивать, помня о том, что не все так просто дается в жизни, и каждый успех – это залог будущих испытаний. Особенно мне нравилось разглядывать книжку сберегательного вклада, в которой имелась всего одна запись, зато какая. Тысяча злотых, гласила она на первой же своей строчке. Сумма для меня просто огромная. На эти деньги можно купить в себе небольшую однокомнатную квартиру, а уж в Кристополе и вовсе шикарную двушку. Мы всю жизнь прожили в съемной, пока не погиб отец, и только тогда, благодаря полученной субсидии, матушка смогла ее выкупить в частную собственность. Ну и все накопления пошли в дело. А тут мне всего 18 лет, а я уже могу купить себе квартиру. Но, конечно же, больше всего мои мысли занимала Женевьева. Да только после полудня мечтаний я понял, что ни моя новая принадлежность к дворянству, ни огромная по моим меркам сумма денег, что я получил от императора, не играют ровным счетом никакой роли для нее. Слишком мелко. Она из старой семьи потомственных аристократов, имеющих очень большой достаток, так что тут даже титул барона слишком незначителен. Поэтому, если касаться денег, то мне их нужно еще собирать и собирать, чтобы стать для нее привлекательным. А вот у остальных девушек я, несомненно, буду пользоваться огромной популярностью. Тут все самоочевидно. Между тем... Прошло воскресенье, и почти внезапно наступил третий мой понедельник в закрытом госпитале. В этот раз на мной вновь заехал поручик Радочкин, а профессор Лебединский передал через своего помощника, чтобы я заходил на тренировки в любое свободное время. Меня это устраивало более чем. «Ну как, вы готовы?» – спросил у меня поручик Радочкин. «Всегда готов», – ответил я, слышав подобную речевку у местных скаутов. Раз готовы, тогда поехали. Машина у входа. Поедем на стрельбище. Там отработаем азы стрельбы, и заодно я покажу разное оружие. А дальше будете ездить вместе с двумя постояльцами этого же госпиталя. Недели на обучение очень мало, но, с другой стороны, лучше что-то знать и уметь, чем вообще ничего не знать. Усевшись в машину, мы поехали на стрельбище. Добравшись до него, меня высадили и привели к инструктору. Немолодому чернявому мужчине неопределенной национальности. Глядя на него, можно было бы подумать, что он итальянец или француз, а может быть, испанец или даже выходец с севера Африки. В общем, как сказал бы антрополог, мужчина со средиземноморским типом лица. Оружие в руках держал? Задал он мне первый вопрос. Так, да, краткоствольный револьвер. Стрелял? Один раз. На стрельбище? Нет. Хм, устройство знаешь? Да, изучал. Из винтовки стрелял? Нет. Ясно. Про пулеметы и гранаты не спрашиваю, и так все понятно. Тогда начнем с теории. Есть такой термин – личное оружие. К нему относятся револьверы различных систем и новомодные люгеры и маузеры. Люгер и маузер – пистолеты очень дорогие и весьма громоздкие. Думается, их вам не придется держать в руках, господин студент. А если и придется, то весьма редко. Поэтому будем изучать в большинстве своем револьверы. Вот револьвер системы Наган, вот Уэбли, вот системы Лефоше, вот американские Кольт и Смит Wesson. Вессон. Можете их изучить, разбирать, собирать. Я вам покажу один раз, а дальше вы сами. Если нужна литература, то вот она. Все понятно? Да, а винтовки и пулемет я буду изучать? Винтовки посмотрите сегодня, если успеете, я принесу, а пока изучайте револьверы. Через два часа выйдем на пристреличные стрельбы, и дальше вас заберут. Выложив на стол передо мной указанные револьверы, инструктор стал их разбирать, причем так ловко, что я еле успевал отслеживать его действия. Так продолжалось минут 10-15, после чего разбирать и собирать принялся уже я, сначала под его взглядом, а потом и самостоятельно. Разбирать и собирать обратно мне дико нравилось, и довольно быстро я в этом преуспел. Ну а вслед за разбором пришел час стрельбы. Вручив мне револьвер системы наган и куски ваты, чтобы заткнуть уши, меня вывели на небольшую площадку и, повесив бумажную мишень на фанерную подставку, дали отмашку стрелять. Выпустив в мишень все семь пуль, я подошел к ней после стрельбы и полюбовался весьма плачевными результатами. «Средний результат для новичка», — заметил чернявый инструктор. А сейчас попрошу вас попробовать штатный армейский револьвер устаревшей модели номер 3 системы смит -Вессона. Он должен стрелять лучше в ваших руках. Получив довольно тяжелый револьвер с длинным стволом, я смотрел его, зарядил и по команде инструктора открыл огонь. Стрелял не спеша, каждый раз задерживая дыхание, щуря левый глаз. Пистолет вздрагивал, выплевывал пулю за пулей, оттягивая мне руку своим весом и длиной и мешая тем самым хорошо прицелиться. В общем-то, Отстрелялся я из него лучше, но не намного. «На сегодня достаточно», — после стрельбы сказал инструктор. «Сейчас вы изучите устройство винтовки Мосина, и на этом все. Завтра же будут для вас одни только стрельбы, и стрелять будете из много чего разного. Времени мало, а научить вас мне предстоит многому, так что изучайте теорию добросовестно, чтобы потом не отвлекаться на нее по второму разу». Я и изучал, пока меня не забрали обратно в госпиталь. Приехали уже довольно поздно, когда время обеда подходило к концу. От обедов я сразу пошел в вотчину профессора Лебединского и вновь стал отрабатывать борьбу с фантомами. Красивых и молодых помощниц профессор мне в спарринг-партнеры больше не давал, как и обычных помощников мужчин. Да я и не огорчался, хотя уже устал находиться здесь в четырех стенах. Закончив тренировку, отправился к себе в комнату заниматься учебой. На следующий день все повторилось. Меня забрали, только уже не поручик Радочкин, а неизвестный мне усатый фельдфебель. Привезли на стрельбище, научили обращаться с винтовкой, да не с одной, и отправили стрелять. Стрелял я несколько часов и настрелялся до такой степени, что голова к концу дня стала раскалываться от грохота выстрелов, от чего в ушах постоянно звенело. Больше меня ничем в этот день не мучили и отпустили в освояси. Точно так же закончился и третий день, правда с небольшими вариациями. На этот раз я стрелял в основном из винтовки, а кроме того получил возможность опробовать стрельбу из маузера и люгера. Весьма мощные штуки, в связи с чем у меня зародилась инженерная мысль переделать их под что-то более мощное и в то же время более компактное. На четвертый день, то бишь в четверг, меня решили прогнать в тренажерном зале, где мишени двигались с разной скоростью. Начинал я с медленных, а под конец дня, точнее уже перед обедом, стрелял по более быстрым. Уехав со стрельбища, я продолжал переживать прошедший день, пытаясь понять, как лучше модернизировать пистолет и как быстрее научиться точно стрелять. Пятница началась со стрельбы по быстрым мишеням, затем перешла на изучение ручного и из станкового пулемета, а закончился день стрельбой из пулеметов. За всю неделю я столько перевел казенных патронов, что невольно задумался, сколько же государство тратит денег на обучение своих солдат и офицеров. Ах, я даже и не принадлежу ни к тем, ни к другим, и тем не менее, меня всему учат в надежде получить от меня какой-то прок. Ну что же, какие-то навыки у вас появились. Завтра я покажу вам новейшее оружие, что уже поступает в войска, — сказал мне инструктор и добавил. И на этом все. Если бы у меня был месяц на занятия с вами, я бы сделал из вас настоящего снайпера. Но и тех навыков, что вы получили на сегодняшний день, вам хватит надолго. А чтобы вы могли тренироваться в разборке и сборке оружия... «Я вам дам макет обычного револьвера и попрошу относиться к нему серьезно. Вы должны свыкнуться с оружием, оно должно стать продолжением вашей руки. Это обязательное требование для любого профессионала. Также у вас должен быть хороший навык обращения с оружием, в том числе вы должны уметь быстро доставать его из кармана или кобуры». «Но я не ношу с собой оружие и не принадлежу государственным силовым структурам. Зачем мне это?» – удивился я. «Не знаю». Но в моих правилах учить всех по одной программе. И если уж вас направили именно ко мне, то значит в этом точно есть смысл. Просто он скрытый. Но вы не знаете зачем, и я не знаю зачем. Плохо ли это? Совсем нет. Мне все равно, кого обучать, а вам, полагаю, пока не нужно знать это. Поэтому потрудитесь выполнять все мои рекомендации, уважаемый юноша». С уверенностью произнес инструктор, вручив мне макет револьвера. «Я понял, буду делать», — ответил я, пожав плечами. «Вот и прекрасно». Возможно, что вы еще появитесь здесь, а возможно, что и нет. Но все воля божья. И закончив разговор, инструктор удалился, а я вместе с другими поехал обратно в госпиталь. На следующий день, а это была суббота, попав на стрельбище, я пробыл на нем совсем недолго. Сначала мне дали отстреляться из уже привычных пистолетов и винтовки, а затем разрешили присоединиться к группе молчаливых мужчин разного возраста и положения, которых визуально объединяло только одно — принадлежность к военной касте. Я держался позади всех и старался не привлекать к себе внимания. Кажется, это удавалось. Меня не беспокоили, но иногда я ловил на себе подозрительные взгляды этих товарищей. Сама атмосфера была довольно напряженной. Собственно, я попал к ним только потому, что инструктор и двое его помощников, оба явно инженеры оружейники раскладывали и показывали самые современные образцы стрелкового оружия, о которых я ранее только слышал. Рассматривая его, я ловил себя на мысли, что пытаюсь найти что-то похожее на то, что видел в руках террористов, но не находил. Нет, здесь имелись достаточно необычные образцы, выделявшиеся либо своей формой, либо малыми размерами, но ничего похожего не обнаруживалось. Мне даже удалось взять один из пистолетов в руки. Гладкий и приятно лежавший в руках револьвер с длинным стволом и небольшим утолщением на конце показался мне излишне вычурным и немного тяжелым. Однако я не спешил с оценкой. К сожалению, у меня его быстро отобрали, и на том все и закончилось. Напоследок мне показали еще станковый пулемет и дали из него выпустить две короткие очереди, чем привели в неописуемый восторг. Ну и дали почитать брошюру о его устройстве. Все я не запомнил, но многое понял. На этом мои занятия закончились. Я попрощался с инструктором и вернулся в госпиталь. Не успел я прийти к себе в комнату, как меня вызвал к себе профессор Лебединский. Как тренировки? Научились чему-нибудь? Да, господин профессор, научился. Что ж, это радует. Я тоже смог многому вас научить, что будет весьма полезно в будущем. Но вам предстоит еще тренироваться и тренироваться. Так что держайте, юноша. Сегодня вы еще побудете с нами, а завтра я вас выписываю, и вы можете ехать обратно в общежитие. Наш курс лечения окончен. Благодарю вас, господин профессор, за все. Не стоит благодарности. Главное, чтобы был виден результат. Пока что он для меня не совсем ясен, но я подожду, когда вы вляпаетесь в очередные приключения, и тогда смогу уже сделать правильные выводы. Берегите себя и никогда не лезьте на рожон, а то не сможете даже закончить обучение и получить титул барона. Думайте всегда головой, а не эмоциями. Эмоции мешают, а холодный расчет и предварительный анализ действия порой творят чудеса. Помните об этом. Благодарю вас за совет, господин профессор. Я учту. Хорошо. Рад был с вами познакомиться и исследовать ваш дар, но всегда все подходит к своему логическому завершению. Вы можете быть свободны. Еще раз благодарю вас, господин профессор. Дерзайте, юноша!» – махнул профессор рукой и потерял ко мне интерес. Слегка поклонившись, я вышел из кабинета, а на следующий день, забрав свой выписной лист и всякие справки, бодро шагал в общежитие. Воздух приятно холодил щеки, грудь распирала самодовольствие и радость от того, что я, наконец, покинул гостеприимные стены, сокрытого для всех госпиталя. До общежития я добрался на извозчике и, войдя в него, думал, что встречу Петра. Но не тут-то было. Петр куда-то ушел, и комната оказалась пустой. Ну да ладно, подожду, наверное, он пошел гулять с барышней или к сестре в гости. Так оно и оказалось. Петр в это время гостил у сестры. Он пришел уже ближе к вечеру, а когда увидел меня, то очень обрадовался. «Федя, привет! Выздоровел?» «Да», — обнял я друга. «А где ты лежал? В какой больнице?» «Да увозили за Павлоград, там специализированная для носителей дара. Я воспалением легких болел». «А, не слышал. Ну, неважно. А я уже скучать стал. Думал, что ты заболел чехоткой и все никак не выздоровеешь». «Нет, воспалением легких. Ну, тоже малоприятная штука. Долго лечиться». Тогда понятно. А у нас все так же. Лекции почти закончились. Ты как раз успел к первым практическим работам. Если что, я тебе помогу. Спасибо, друг. Меня никто не спрашивал. Нет. Подходила какая-то Марфа Дерябкина. Чего-то носом крутила, спрашивала, куда, мол, своего Дегтярева. Или он отчислился уже. И что ты сказал? А что я скажу? Сказал, что ты заболел и обязательно продолжишь учебу. Она насмешливо фыркнула, задрала свой курносый нос и ушла. Больше никто не интересовался. Преподавателям все равно, а в деканате знают про тебя, так что все по-прежнему. Я вздохнул. Действительно, все по-прежнему. И ведь я так и предполагал, хотя и тешил себя несбыточной надеждой. Впрочем, особо я не надеялся. Спрашивать напрямую Женевьева никогда не будет, и это я уже давно понял. А вот Марфа – ее подружка, так что надежда на то, что она подходила специально спрашивать обо мне по просьбе Женевьева, несомненно, была. Эта мысль согрела мне душу, и я переключился на другие вопросы. Мы проговорили так весь вечер, и уже почти перед сном Петр вдруг достал свежий номер газеты «Павлоградские ведомости», развернул ее и стал читать. На мой немой вопрос он ответил, что взял ее у Альберта, мужа своей сестры, чтобы узнать последние политические новости. В ней, как он сказал, упоминался очередной политический теракт. «Какой теракт?» – насторожился я. Не знаю, я же не интересуюсь новостями. Аберт сказал, что в Крестополе очередное покушение на генерал-губернатора. И в газете все подробно написано. В Крестополе? Ты ее читал? Нет, не успел еще. Вот, возьми. Подхватившись, я взял в руки газету и стал лихорадочно ее просматривать, почти сразу же увидев набранную крупным шрифтом надпись в рубрике «Срочные новости». Покушение на генерал-губернатора Крестопольской губернии Андрияна Никифораки. И немного ниже. Есть невинные жертвы среди публики. Я быстро пробежал глазами заметку. В ней указывалось, что совершено покушение на генерал-губернатора, в ходе которого он получил легкое ранение. Но вследствие того, что террористов было двое, и оба оказались вооружены бомбами, среди мирной публики, приветствующей своего губернатора, оказалось много жертв. Упоминалось по меньшей мере о десяти раненых и трех убитых. «Да сколько можно!» – сказал я в сердцах и отшвырнул газету. «Они уже и до Крестополя добрались!» Так им какая разница? Они везде есть, эти анархисты. Это точно. Я сложил газету и задумался, как там мама. Давно я от нее писем не получал. Надо будет зайти на почту и забрать их. Наверняка, пока я лежал в госпитале, пришло несколько штук. Я еще долго не мог успокоиться, когда лег спать, но в конце концов уснул. Спал я тревожно, а на следующий день... Поручик Радочкин всегда просматривал утренние сводки. Особо внимание обращая на те, где оказывались теракты или любые попытки покушений на представителей государственной власти, будь то банальное нападение на полицейских или гораздо более редкое на жандармов. Вот и сейчас он внимательно проверял поступившую утром сводку, уже зная заранее о покушении на генерал-губернатора Крестопольской области. Информации оказалось довольно много, но в целом она была не намного подробнее той, что опубликовали многие газеты на своих первых полосах. Бегло просмотрев сводку, поручик решил был ее отложить в сторону, но ему что-то помешало. Глаз срезанула какая-то незначительная деталь, застрявшая у него в мозгу. Взяв сводку снова в руки, он вновь ее посмотрел, обратив внимание на список погибших при теракте. Взгляд проскользнул по фамилиям и вернулся обратно. И вдруг он понял, что ему мешало отбросить в сторону сводку и заняться насущными делами. Одна из фамилий погибших была Дегтярева. Встав, он раскрыл сейф, нашел личное дело Федора Дегтярева, достал из него его биографию, после чего сличил имя и отчество его матери с указанными в сводке. Они оказались идентичны. Получается, что мать Федора Дегтярева погибла в результате взрыва бомбы в руках анархиста? А Федора Дегтярева только что выписали из госпиталя, и он еще не знал и не мог знать о том, что случилось, и теперь остался полным сиротой. Поручик медленно закрыл дело Дегтярева, взял в руку сводку, подчеркнул красным карандашом фамилию погибшей, вложил листок в личное дело Дегтярева и закрыл папку. Рой самых разнообразных мыслей посетил его голову. С одной стороны, ему не было никакого дела до погибшей. С другой стороны, он искренне не сочувствовал ее сыну. Для юноши это будет очень сильный удар, учитывая все, что произошло с ним лично. Задумавшись, поручик подошел к окну, отдернул штору и взглянул на улицу. За окном все было так же, как и до этого. Все та же улица, прохожие на ней, экипажи, та же, покрытая снегом, мостовая. Все то же самое, что было и вчера, и неделю назад. Чуть дальше, в свете утреннего солнца, блестел лед на замерзшем канале Невы. Только блестел он каким-то красноватым оттенком. Это солнечные лучи, падая под неправильным углом, выбивали из льда красноватый отблеск. «Красный лед!» – прошептал поручик и вновь повторил за собой. «Красный лед!» Мы действительно на пороге войны, а теракты лишь преддверие ее. Что ж, господа, теперь дело за нами. Держись, Федор. Сегодня-завтра ты узнаешь об этом. Надеюсь, что в твоем лице империя обретет самого преданного и самоотверженного своего защитника. Прошептав эти слова вслух, поручик задумался на несколько мгновений и потом сказал сам себе. «Нужно доложить, дело не требует отлагательства». И решительно задернув шторы, взял в руки дело Федора Дегтярева и, захлопнув дверь кабинета, направился к начальнику на экстренный доклад. Текст читал Александр Вавилов.